Между тем, как Юлия принимала и исполняла свое намерение, губернский лев, как говорится, проводил этот день глупо. Поутру он встал, от скуки ли, или от чего другого, в дурном расположении духа, и часу до двенадцатого хандрил. А потом придумал для рассеяния угостить свою особу завтраком на крепкую руку. Вследствие чего призван был повар, который объявил, что у него готовится необыкновенного свойства бифштекс, который и был тотчас же спрошен. Иконому потребованы бутылки две вина. Часу ко второму пополудни все это было употреблено до чисто а затем пообедав, насколько достало сил, Бахтиаров под пасмурную погоду заснул и часу в шестом проснулся уже в совершенно дурном состоянии духа и с неимоверной жаждой, которую он решился утолить холодным шампанским сельтерскую водой. В это самое время Лакей доложил, что приехала какая-то дама. Бахтияров едва успел запахнуть, надетое на нем широкое пальто, как явилась Юлия. Она вошла немного сценически, как входят трагические актрисы в последних актах драмы. «Ты, конечно, не ждал меня», — сказала она, беря Франта за руку. «Но я пришла, чтоб видеть тебя», — продолжала она, усаживаясь на диван и устремляя на льва отчаянно нежный взор. Не знаю, что думал Бахтиаров, но только несколько минут он глядел на гостью с довольно странным выражением. «Неужели ты и теперь сомневаешься в моей любви?» «Юлия!» «Я вас очень рад видеть», — проговорил, наконец, хозяин. «Позвольте, впрочем, я скажу, чтобы никого не принимали». И вслед за тем, вышед на несколько минут, он вернулся к своей гостье и уселся рядом с нею. «Право, вы очень милы», — продолжал он, — «что решились посетить меня в моей хандре. Долой вашу шляпу и давайте ваши ручки, они удивительно хороши». «Я к тебе на минуту, я хотела только тебя видеть и прощай». «Вот пустое. Куда вам торопиться-то? Кто может знать, что вы у меня?» «Я сама знаю, какие я глупости делаю и никогда себе этого не прощу». «Пустое вы говорите, Юлия, какие это глупости?» «Малый, давай нам скорее шампанское и воду. Выпейте со мною вина». Я сегодня в удивительном расположении духа пить вино. Но ты ведь болен, друг мой. Может быть, тебе это будет вредно? Мне вино никогда не бывает вредно. Мы с вами будем пить вместе. Я не могу. Вот пустяки. А если я буду просить у вас как жертвы? Если требуешь как жертвы, изволь. Но только сейчас же поедем ко мне. Хорошо. Вино было подано. В это самое время подано было также и письмо Павла к Юлии, которая, прочитав его, побледнела и передала Бахтиарову. Тот, в свою очередь, тоже заметно сконфузился. «От кого же он узнал?» – проговорил он после нескольких минут размышления. «Я не знаю», – отвечала Юлия. Бахтиаров вошел в залу. Стоявший в лакейской кучер объяснил ему все. «Он сам здесь был у крыльца», — сказал Бахтиаров, возвратившись к совершенно растерявшейся Юлии. «Что мне теперь делать?» — спросила она. «Вам надо ехать». «Я боюсь, Александр», — возразила Юлия. «Поедем вместе со мною. Скажем, что мы катались, и я к тебе заехала на минуту». «Вот прекрасно!» «Вы хотите, чтобы при вас же была дуэль?» «Ах, я боюсь, Александр! Что же вы боитесь?» «Я не знаю. Я прежде его никогда не боялась. Если он меня убьет!» «Вот что выдумала! Много что побронитесь! Еще сами прикрикните на него и скажите в самом деле, что катались!» «Я скажу, что тебе дала лошадь, а сама где-нибудь была. Ну и чудесно!» Юлия встала, надела шляпку, но остановилась. Ей, видно, очень не хотелось ехать.